Филис Доусон проснулась, как от толчка, глянула на часы, а потом в окно. Было начало восьмого, утро только занималось, Пасмурное промозглое осеннее утро, с неумолчной барабанной дробью дождевых капель по оконному стеклу. Что-то разбудило ее, какой-то необычный шум. Но где? Вряд ли кто-то надумал взломать дверь магазина, не в 7 же часов утра. Скорее кто-то надумал подзаправиться у закрытой на ночь бензоколонки. Такие случаи уже бывали. Филис встала, наделала халаты-шлепанцы и подошла к окну. Возле дома никого, на дороге пусто. На окомляющей дворик к стене, оцеревшей под дождем, четко обозначился силотный рисунок огромного лосося, которого ее отец много лет назад выловил Дадани. Река проходила ниже под стеной, полноводная, бурливая. Она непрерывно прополаскивала длинные побеги плюща, тянула за собой слишком низко свесившуюся ветку рябины, плясала, поблескивала и переплескивала под мостом. Тут Филис услышала какую-то возню на задворках, стук, шелест, глухие беспорядочные удары. Она окликнула сестру. «Вера, ты не спишь?» «Нет», — отозвалась Вера. «Слышишь, да? Овца, что ли, забралась на задний двор?» «Не пойму. Погоди-ка». Филис подошла к окошку в задней стене, выходящему на задворке. «Ох ты, Господи, то две какие-то собаки. Одна очень большая. Раскидали весь мусор, пойду их прогоню. Этого еще не хватало». «Интересно, чьи они?» — поинтересовалась Вера, в свою очередь подходя к окошку. «Я вроде никогда их раньше не видела». «У Роберта Линца таких нет, это точно», — заметила Филис. «У Томми Боу вроде бы тоже. Вообще, похоже, это не овчарки». «Ой, гляди!» Вера ухватила сестру за рукав. «Они в ошейниках, в зеленых ошейниках. Помнишь, Деннис говорил?» Тут песик помельче поднял голову, и Вера невольно ахнула. Холодное утро сразу сделалось еще сумрачнее и безотрадней. Ирландский крестьянин от такого зрелища осенил бы себя крестом. Сестры в ужасе отпрянули от окна. «Господи, Боже ты мой, что же ты с ним такое? Смотри, как у него, бедняги, голова разворочена!» Ты когда-нибудь такое видела? А этот лохматый, у него вся пасть в крови. Он, наверное, и убил того несчастного торговца-еврея возле Бурливого. Ой, Филис, подожди, куда ты? Вернись. Вот еще. Запальчиво отозвалась Филис, устремляясь вниз. Я не намерена сидеть и смотреть, как какие-то бродячие псы устраивают помойку у нас во дворе. Она спустилась с лестницы, подхватила увесистую швабру и совок для угля и принялась один за другим отпирать замки на задней двери. А вдруг они на тебя набросятся? Не выдумывай, пусть только попробуют. Надо сначала позвонить в полицию или лучше в это заведение в Конистоне. Потом. Решительно отрезала Филис, распахивая дверь и делая шаг во двор. Большая собака, этакая зверюга, видимо, насторожилась от лязганья открываемых замков. Она стояла, озираясь, и за кровавленной пастью свисала куриная голова. Зрелище не из приятных. «А ну, пошли вон!» — закричала Филис. Она швырнула в собаку сначала совком, потом сапожной щеткой, подвернувшейся под руку. Щетка попала в цель, собака отбежала на несколько шагов и снова остановилась. Ворох клейкой ленты и оберточной бумаги прицепился к ее лапе и волочился сзади по камням. Двор превратился в настоящий свинарник. И Филис, от природы чистоплотная, аккуратная и опрятная, как ласточка, пришла в такую ярость, что напрочь позабыла об осторожности. «Да уберешься ты!» — крикнула она и кинулась на собаку, размахивая швабры. «Вон отсюда, слышишь?» Она настигла пустившегося на утек пса, пихнула его шваброй и попыталась огреть по спине. Швабра стукнулась о камень и сорвалась с рукоятки. В тот же миг пес, взметнув задними лапами ворох картофельной шелухи, стряхнул, наконец, липкую ленту, прыгнул за ворота и был таков. Филис, слегка запыхавшаяся, победно обернулась и оперлась на ручку от швабры. И тут взору ее предстала вторая собака, о которой она напрочь позабыла в пылу сражения. Это страшное завеченное создание было когда-то чистокровным гладкошорстным фокстерьером черно-белого окраса. Одну лапу песик неловко держал на весу, бок был перемазан засохшей грязью и кровью, то ли его, то ли другой собаки, кровивших ран на нем заметно не было. На зияющий разрез со следами швов Филис не могла смотреть спокойно. Отведя глаза, она повернулась, пересекла двор и отворила дверь сарая. «С этим, Вера, похоже, хлопот не будет», — обратилась она к сестре. «Ах, бедняжка, бедняжка, здорово ему досталось! Ты только посмотри на его голову!» Песик не трогался с места, переводя испуганный затравленный взгляд с Веры на Филис. Потом он вскочил, поджал хвост и, дрожа всем телом, Затрусил через дворик. «Похоже, он голоден и до смерти перепугался», — решила Вера и наклонилась к собаке. «Ну, бедненький-то мой, как же тебя зовут?» «Лучше ты все-таки его не трогай», — предостерегла Филис. «Мне его и самой жалко, но от него можно заразиться какой-нибудь дрянью, особенно если он из этого центра. Давай запрем его в сарай и позвоним в полицию в Браутон. Пусть сами разбираются». Вера сходила в дом и вернулась в перчатках из толстой кожи, в которых отпускал автомобилистам бензин и масло. Пес почти не сопротивлялся, когда она просунула два пальца под зеленый ошейник. Он оказался великоват, и отвела его в сарай. Подумав, Вера бросила туда свиную кость и обрезки холодного мяса, которые были завернуты в пергаментную бумагу. Раф их проглядел. Сердце у нее было доброе. Когда она вернулась в дом и пошла мыть руки, Фелис уже говорила по телефону. Дрожа отчасти с перепугу, а отчасти от утренней прохлады, Раф бежал вверх по западному склону Грая. Он даже не пытался скрываться и время от времени подавал голос, вспугивая своим лаем донердейлских овец, которые отдыхали в камнях или в вересковых укрытиях под утесами. Он чил запах овечьего дерьма и теперь уже засошит черники. На мгновение он остановился, почуяв запах пороха, исходивший от размокшего ружейного патрона. Это был тот самый патрон, которым старый Рутлидж подстрелил сороку. Продолжив поиски, Раф обнаружил какую-то падаль под скалой, а еще ежа, раскиши окурок сигареты, место ночевки Тетерева, след зайца, бежавшего к северу, все что угодно, только не то, что разыскивал. Уставший после столь длинной ночи, Раф, уткнув окровавленный нос в землю, пересек барсучий курган и, уже заставляя себя бежать дальше, поднялся на длинное плечо бурого кряжа. Здесь он сделал остановку, напился воды и затем, вновь подняв морду к затянутому облаками серому небу, неожиданно уловил ту самую крепкую и отчетливую вонь, которую и искал. В то же мгновение из папоротников дорафа донесит тонкий, насмешливый голос. «Что приключилось, а, голубчик? Шкандыбаешь, ровно тебе зад подпалили!» Раф повернулся, однако никого не увидел. Закипая от злости и нетерпения, он ждал, и вскоре футах в 10 от себя углядел высовывающуюся из травы морду лиса. «Что, потерял малого? Ну и дела хорошие!» «Идем со мной, лис, сейчас же, иначе я откушу тебе голову. Шустрик попал в беду. Если ты не вызволишь его, то уж никто не сумеет». Из цилиндра не донеслось ни звука. Мистер Пауэлл написал мелом на дощечке число 24. Столько суток уже длился эксперимент с обезьяной. Постояв немного, мистер Пауэлл постучал по металлу авторучкой, но так и не дождавшись ответа, занялся другими делами. Мистер Пауэлл пришел пораньше, чтобы проверить обработанных аэрозолем кроликов и сделать соответствующие записи. Этой рутиной работы он занимался весь вчерашний вечер. Кроликов использовали в опытах, которые по закону следовало провести, прежде чем господа Глабстол и Бринкли смогут выбросить на рынок свой только что разработанный лак для волос Ринки-Динки. Сроки уже поджимали, поскольку первая серия опытов дала весьма сомнительные результаты. Господа Глабстол и Бринкли с нетерпением ожидали ясности в этом вопросе, желая поскорее запустить лак в массовое производство, одновременно развернув рекламную кампанию. Он посмотрит на вас другими глазами, если с вами ринки-динки. Кроликов опрыскивали, держа их минут 15 в парусиновом мешке, а потом рассаживали по железным ящикам в дверцы, у которых имелась дырка для головы, причем со специальным зажимом, так что голова и уши кролика оказывались снаружи, и он не мог ни втянуть голову внутрь, ни потереть лапами глаза. В обязанности мистера Пауэлла входило следить за повреждениями глаз, измеряя толщину роговицы. Надев белый халат и вымыв руки дезинфицирующим мылом, мистер Пауэлл в задумчивости постукивал кончиком карандаша по своему верхнему зубу и просматривал рабочий журнал, который его коллега мисс Эверил Отсон, занимавшаяся, собственно, опрыскиванием, заботливо оставила раскрытым на лабораторном столе. Опрыскивание производилось с 12 до 12.33 «Ага, вчера, значит, прошло часов 20. Ясно. Ничего необычного. Хорошо. В мешках кролики отчаянно боролись. А как бы на их месте вели себя вы, милая Эврил? Трое визжали. Совершенно бесполезная информация. Ну, что там еще? Быстрое вздутие. Индивидуальная проверка в 18.00 показала вздутие тканей во всех случаях. Вздутие роговицы в среднем... 164,16% от нормы. И то хлеб. Лакремация. Это и так ясно. Сильное покраснение и отеченные образования. Ладно, ближе к делу. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть в отчете. Головы кроликов, которые торчали из стоявших длинным рядом ящиков, взирали на выкрашенную зеленой краской стену. На фоне тускло мерцавшего металла эти отделенные от тела головы Выглядели столь неестественно, что еще не вполне проснувшийся мистер Пауэлл, зевая и рассеянно пользуясь своей привилегией протирать руками глаза, поддался на время иллюзии, ему показалось, что это вовсе не головы живых тварей, но некий резной фриз с изысканным орнаментом, нечто вроде ангельских головок, выглядывающих из-за спин отца, сына и пресвятой девы в сцене страшного суда на каком-нибудь резном тимпане, западной стены храма или на главном алтаре. Выросший в веселом городе Линкольне, мистер Пауэлл в свое время пел в церковном хоре, поэтому подобные картины были ему не в новинку. Однако там ангелочков обычно не изображали со слезящимися глазами, ибо, как известно, Господь утрет каждую слезинку, равно как и с дергающимися носами. Так что несколько мгновений спустя, когда мистер Пауэлл добрался до кролика номер 10452, центр пускал в расход примерно 120 кроликов ежемесячно. Эта иллюзия исчезла. «Эх, разбойничек!» — пробормотал мистер Пауэлл себе под нос, бери одной рукой кролика за уши, а другой открывая ящик. «Свою ты отработал. Скоро станешь». В дверь лаборатории постучали. «Входите!» сказал мистер Пауэлл, не поворачивая головы. «Скоро станешь покойничек. Покойничек в шкафу, милый мой разбойничек. И это, позволю себе заметить, будет твоя новая работа. Кабинет биологии в какой-нибудь прогрессивной средней школе. Не пропадать же добру. Вздуйте роговицы на 170,2% от нормы. Запишем-ка в журнал. Простите, сэр». Мистер Пауэлл подумал, что за дверью, наверное, стоит подручный Тайсона, мальчик Том. Он поднял глаза и с изумлением увидел перед собой полицейского. Мистер Пауэлл выпустил кроличьи уши и машинально встал. «Простите, ежели напугал вас, сэр. Ничего, все в порядке, просто я не ожидал вас здесь увидеть. Что-нибудь случилось? Но, простите за вопрос, как вы сюда попали? Я полагал, что тут еще все закрыто, а я, как видите, пришел пораньше». «Ну, я открыл шпингалет на окне, сэр. Я звонил у входа, но никто не отвечал. Знаете, иногда нам приходится проникать в помещение по своему усмотрению, ежели, на наш взгляд, того требует обстоятельства, то есть, ежели есть опасность. Только в этом случае, понимаешь, бывает необходимость вторгаться». «Ну да, конечно. Так в чем же дело?» В этом мгновении кролик сослепу наткнулся на деревянный штатив для пробирок. Мистер Павел поднял его, возвратил в ящики и укрепил стальной хомут на шее животного. Полицейский учтиво ожидал, покуда тот закончит. «Так вот, я только что из Конистана, сэр, понимаете ли. Похоже, там у одной леди из Даннердейла, у миссис Доусон в ситуэте. То есть она говорит, мол, одна из ваших собак заперта у нее в сарае». «Боже правый, одна из наших собак? Похоже на то, сэр. Судя по всему, мисс Доусон проснулась нынче утром, и обнаружила ту собаку у мусорного бака. Так она вышла из дома, поймала собаку и посадила в сарай. «Да неужели?» «Да, сэр. Похоже, она видела зеленый ошейник и еще шрам длинный на голове. Поэтому мисс Доусон решила, что собака ваша, и позвонила нам. Сержант звонил сюда еще полчаса назад, но никто не отвечает. Естественно, еще рано. «Это так, сэр. «Вот сержант и велел мне сходить к вам и отыскать кого-нибудь, с кем можно поговорить об этом деле». «Что ж, по-видимому, я и есть тот самый кто-нибудь. Я довожу директору, как только он придет». «Вряд ли он сильно обрадуется», — подумал мистер Пауэлл. «Расхлебывать потом хлопот не берешься». «Да, но тут такое дело, сэр. Я вынужден просить кого-нибудь поехать со мной в Даннердейл к той леди. Да, и на собаку посмотреть надо». Понимаете, идентифицировать. Что, прямо сейчас? Как можно скорее, сэр, ежели позволите. Ежели это те самые собаки, сэр, что ярок режут, и ежели они как-то замешаны в том несчастном случае у Бурливого, то их надо срочно идентифицировать и избавить от них ту леди. Она же беспокоится, сами понимаете. Это уже опасно, подумал мистер Пауэлл. Но, черт подери, я не вижу, как отказаться. Господи, почему всегда я? «Хорошо, я поеду с вами прямо сейчас, если вы созволите подождать, пока я напишу записку начальнику, чтобы тот узнал о случившемся, когда придет на работу. Премного благодарен, сэр». Несколько минут спустя мистер Пауэлл с полицейским уже ехали в Даннердейл, а тем временем в звенящей тишине лаборатории подопытные кролики продолжали нести свою научную вахту. Вжавшись животом в землю и прикрыв глаза, Шустрик неподвижно лежал на полу сарая. Его морда уже столь долго покоилась на передних лапах, не смещаясь ни на дюйм, что от его дыхания образовалась лужица замерзшая на холоде влаги, которая тускло поблескивала в полутьме. Все его существо было полно покоя и умиротворения, ибо, наконец, он получил ответ на мучившую его вопрос, получил столь неожиданным и странным образом, что теперь ему ничего не оставалось делать, кроме как размышлять об этом не опускаясь до таких пустяков, как голод, будущее и безопасность. Когда к нему подошла та женщина в толстых кожных перчатках, он сперва съежился от страха. Но боялся он не только за себя, но и за нее, ибо опасался, что, притронувшись к нему, она упадет замертво. И мысль об этом, о повторении страшного взрыва, от которого воздух вот-вот дрогнет, разбрасывая острые осколки в лицо женщине, кровь, беззвучное падение. Шустрик вспомнил, что так падал отравленный пес из соседней с ним клетки. Мягкий, глухой удар, когда безжизненное тело рухнуло на пол. Мысль о том, что он станет причиной еще одной смерти, была невыносимой. Когда руки женщины ухватились за ошейник, Шустрик несколько мгновений сопротивлялся, но потом, отдавшись внутреннему зову, успокоился при звуках доброго голоса и больше не противился покуда женщина отпирала дверь сарая и вела его в полумрак, пахнущий яблоками, пылью и щепой. Шустрику стало интересно, что эта женщина собирается с ним делать, однако та погладила его, сказала несколько слов и заботливо вернула ему свиную кость, после чего оставила в одиночестве. Теперь первое удивление прошло, и Шустрику стало ясно, где он оказался, ибо место это он знал всю свою жизнь, во всех подробностях. Правда, здесь бывало светлее, уютнее, чище и лучше пахло. Но как бы то ни было, он находился в том самом месте, где был всегда. Разве что теперь впервые увидел его воочию. Он оказался внутри своей головы. Тут были его глаза. Наверху, прямо перед ним, два квадратных проема, один подле другого. Через них сюда проникал утренний свет». Только они были немного закопченные, местами даже в паутине, но этого следовало ожидать, если учесть все случившиеся с ним несчастья. Ладно, он почистит их позже. Похоже, он оказался в нижней части своей головы, ибо через глаза мог видеть лишь небо, а между глаз, прямо посередине, располагался конец его морды, пасть и нос. И то, и другое. Странное дело. Довольно большой проем в самом низу через которую сюда доходили запахи дождя, грязи, дубовых листьев, гуляющего где-то неподалеку кота и бредущей вдалеке овцы. Внутри же это место оказалось таким, каким, увы, ему и следовало быть в данных обстоятельствах, полная мешанина, разор и беспорядок. На полках, как бы для видимости, были набросаны пустые коробки. Но что вызывало удивление, так это вогнутая щель, идущая по полу от того места, где лежал пёс, кончик его морды в середине дальней стены. Он всегда полагал, что щель эта должна быть уже и глубже на вид, да и чувствовал, что глубже. И все таки в одном он был совершенно прав. Дыра эта была прикрыта грубо скатанной металлической сеткой. В ней застряли несколько сухих листиков, какие-то щепки и клочки мокрой бумаги. И Шустрику стало ясно, как эта щель влияет на него и от чего ему так часто не по себе. Ибо на одном ее краю стояла поленница с клоном и колодой, а на другом двумя рядами лежали чистенькие пахнущие смолой вязанки щепы, которая образовалась, очевидно, когда эту щель пробивали. Так это были щепки, подумал Шустрик, подойдя поближе и обнюхивая их. Должно быть, они-то и поранили в кровь лицо тому смуглому человеку. Но чего тогда так грохнуло? Впрочем, если эта женщина позволит мне полежать тут подольше, я, наверное, выясню и это, и многое другое. А все же, какой тут страшный беспорядок. Только бы мухи не залетали. Мухи и черви. Кому охота, чтобы в башке у тебя жужжали мухи? Ну а раз уж я здесь, следует, пожалуй, заняться своими глазами. Занятно будет прочистить их изнутри. Надеюсь, им это не повредит». Шустрик запрыгнул на полку, что шла вдоль дальней стены, как раз чуть пониже уровня его затянутых паутинных глаз. И тут в голове у него резанула боль, когда что-то легкое, незамеченное им, упало из-под лап и покатилось по полу. Замерев, Шустрик стал раздумывать о том, какой частью его самого могла быть эта штука. Однако ничего страшного с ним, похоже, не произошло. Он подождал несколько мгновений, прислушиваясь к себе, затем положил передние лапы на узкий грязный подоконник и выглянул наружу в свой правый глаз. Шустрик увидел то, что ожидал увидеть. Он глядел на покрытые травой и вереском широкие просторы, раскинувшиеся за каменной стеной, вдоль которой они недавно пробирались с Рафом перед тем, как тут перепрыгнул через ворота. Прямо перед собой он увидел следы Рафа, оставленные в грязи. Шустрик поднял лапу, и, немного дивясь тому, сколь нечувствительна внутренняя поверхность его глаза, смел с нее комок липкой грязной паутины. Поднявшаяся пыль заставила его чихнуть. Он заерзал на полке, пытаясь очистить лапу от грязи, и заодно ухватить пастью муху, которая билась из стекло, но та увернулась и жужжанием улетела прочь. «Беда в том, что я, похоже, не дотянусь до самого верха этого глаза», — подумал Шустрик. «Интересно, почему так получается». Наверное, белохалатники что-то вынули из моей башки. Уж больно тут пусто. Небось, поэтому я и не смогу достать до самого верха. Конечно, когда мы хозяин... Когда мой хозяин был... Шустрик резко оборвал свое раздумье, напряг зрение и чуть-чуть переместился вдоль полки, чтобы лучше видеть. Он увидел. Он был почти уверен, что увидел. Рафа с лисом, которые ползли в высокой траве с левой от него стороны. Ну, конечно, это они. Крадущийся раф и лис, почти невидимый, когда не двигается. Ну отчего я их не слышу, подумал Шустрик. Интересно, где мои уши? Наверное, где-нибудь справа и слева. На что они похожи? А ладно, пес с ними, с ушами. Я наверняка учую лиса. Нос-то вроде как на месте. Шустрик спрыгнул на пол и направился к своему прикрытому сеткой холодному носу. Ну вот, все ясно. Там снаружи, где-то совсем рядом, находится не только Раф, но и лис. Мгновение спустя, заслонив собой свет, появилась и морда Рафа. «Шустрик, ты уверен, что тебе никак не выбраться? Ты пробовал?» Вопрос этот застал Шустрика врасплох. «Разве он заперт? Вряд ли. Нельзя запереться в своей башке помимо своей воли. Но если это так, то отчего ему не удается пользоваться глазами и мордой одновременно?» «Нет, трав видишь ли...» «Так попробуй же!» «Да пошевеливайся, покуда не пришли белохалатники. «Нет, Раф, я не могу выйти. То есть, если я выйду, то опять свихнусь. Я сейчас объясню. Понимаешь, ты это, шустрик, кончай! Сейчас нет времени для твоих шуточек. Я привел сюда лиса, чтобы он научил тебя, как выбраться. Делай, что он скажет. Если он тебя не вытащит, пиши «пропало!» Но тебе надо поторапливаться». Морда Рафа исчезла, И мгновение спустя Шустрик не только учуял, но и увидел лиса, который посматривал на него через железную сетку. «Эй, как глупыш! Шипче давай, не то всех нас тут прихватят!» «Послушай, я все объясню. Не могу я выйти отсюда, понимаешь? Вон труба сточная, по ней наружу и пропихивайся. И поживей давай, дурашка ты безмозглая!» Покуда Шустрик раздумывал, как бы ему попроще объяснить исключительное положение, в котором он оказался, лис схватил зубами проволочную сетку и потащил через проем в основании стены. Взвизгнув от боли, шустрик протиснул свою голову и торс в увеличившееся отверстие и попытался отобрать сетку у лиса. Когда у него это получилось, он вдруг сообразил, что на затылке у него открылась здоровенная дверь, через которую ринулись яркий свет и поток холодного воздуха а вместе с ними послышались человеческие шаги и голоса, и мгновение спустя – слабый, но столь ужасный и отчетливый запах белохалатников. Тот самый запах, который исходил от их рук и пугающей чистой одежды. Насмерть перепугавшись, Шустрик дернулся и протиснулся в щель. Позади он услышал тяжелые шаги и почувствовал, что человеческая рука ухватила его за задней лапой. Удернувшись еще раз, он ощутил резкую боль в левом боку, словно его резанули чем-то острым. И вот он оказался снаружи, на мокрой траве с ободранным боком, а Раф уже тащил его прочь, ухватив зубами за загривок. Наконец Шустрик оказался на всех четырех лапах. «А теперь, Шустрик, беги, беги как заяц, а не то я откушу тебе всю задницу!» Они побежали через долину в сторону Ульфы. Преодолев примерно полмили, они улеглись перевести дух в голых теперь зарослях лещины. Лис молча присоединился к ним, но вскоре отправился к опушке на заросший папоротником высокий берег, откуда хорошо просматривалась дорога и открытые склоны, спускающиеся к Дадану.